Глава 12. Победа достанется легче, если в самом начале спора показать слабому, что ты много сильнее, чем есть, а сильному, что много слабее. Я распускал перья, выдвигал нижнюю челюсть, старался смотреть орлом, однако когда из нашего отряда ко мне протолкался барон Д. Бражелен, я инстинктивно сгорбился, сделал несчастное лицо. Он вскричал натужно радостным голосом. «Мы уж не надеялись, что вы возглавите наш отряд, сэр Ричард!» «Почему?» «Да слухи всякие!» — сказал он уклончиво. Посмотрел на мою посадку, брови поползли вверх. «Что-то случилось, сэр Ричард? Где ваш щит?» Я поморщился, сказал над треснутым голосом. «К сожалению, левая рука отказала». Он воскликнул. «Как так?» «Неужели та пустяковая рана столь серьезна для такого героя?» «Пустяковая?» — спросил я зло. «Едва-едва не склеил ласты. В смысле, чуть не сдвинул шпоры. Ну, хоть и выкрапкался, но рука как деревянная. Пальцы могу сгибать-разгибать, но даже фигу не сверну. А куда уж удержать щит?» Он приятно удивился. «Неужто станете сражаться одной рукой?» «Конечно», — ответил я убежденно. «Разве есть что красивше, чем погибнуть в отцвете лет, будучи продырявленным здоровенным копьем?» «Да», — ответил он неуверенно, — «да, конечно, тогда вас сложат баллады». «Этого и добиваюсь», — заверил я, — «к этому и стремлюсь, иначе зачем и жить?» Он покачал головой, сочувствующе под сокол языком, Но на лице я не заметил особого горя, что предводитель их отряда падет наверняка еще в начале схватки. Турнир есть турнир. Пусть больше соперников выбывает, а причины неважны. Пусть даже мы в одном отряде, но в конце Лессе венком героя будет увенчен кто-то один. Сэр Стефан взглянул на меня убито. — Сэр Ричард, неужели на что-то надеетесь? Как вы будете сражаться одной рукой? «С Божьей помощью!» — ответил я. «С Божьей помощью!» Внезапно раздался крик. Народ качнулся, как море, в которое обрушился огромный метеорит. Я оглянулся. Через толпу, как через стадо овец, продвигаются семеро конных рыцарей на огромных, как слоны, боевых конях. Доспехи сияют небесно-голубым светом. Плащи не спадают с широких плеч и накрывают конские крупы а наконечники длинных копий, поставленных тупым концом в стремя, обращены в небо и блестят расплавленным золотом, словно окунули в солнце. Сэр Стефан ахнул в страхе. — Пополнение к южанам это — это нечестно! Я быстро взглянул в сторону судей, те привстали и смотрели на приближающийся отряд. — Может быть, запретят? Сэр Стефан горестно покачал головой. «Правилами не запрещено! Это запрещено рыцарской честью!» Тогда все глухо!» — буркнул я. «Какая честь, когда там в цене адвокаты!» Он не понял, но переспрашивать не стал. С отчаянием всматривался в закованных в доспехе из голубой стали всадников. Мимо нас проехал гигант с поднятым забралом. Он походил на закованного в железо жука-носорога. И даже в пропорциях тот же жук — массивный, округлый, голова сильно вплюснута в покатые плечи, шлем как врос в цельнолитой панцирь, а руки и ноги кажутся жучкими из-за множества шипов с острыми, как у стерляди, концами. Сэр Стефан прерывисто вздохнул. — Сэр Ричард, здесь не поможет даже паладинность. — Увы, — ответил я. — А вам не нахватать пленных. «Пленных — Пленных? — воскликнул он в ужасе. — Самому бы уцелеть, да и то не получится. — Разве нельзя самому выпрыгнуть из боя? Он взглянул коротко, отвел взгляд. — Можно-то можно, но ведь вы, сэр Ричард, останетесь. Я промолчал. Сэр Стефан хоть и неуклюжен, но хранит мне верность. Ведь он молча присягнул мне, как сюзерену, хотя бы на время схватки слушаться моих приказов. По рыцарскому долгу он обязан повиноваться, а когда обязан, то лишь адвокат прикинет, насколько и как можно отбояриться, а для рыцарской верности границ нет. Расталкивая наших, вперед продвигался невероятно широкий и могучий рыцарь. Такими могучими бывают только дикие народы, не растратившие заряд звериной силы, загорелый, с веселым лицом, В длинной кольчуге, поверх которой латы. Меч по варварской моде за спиной. Перевесь украшена золотыми нитями. Судя по рукояти, таким мечом можно раскроить всадника вместе с конем. Следом за ним еще один. С головы до ног в доспехах. Роста такого, что я смирил его невольно ревнивым взглядом. Вдруг выше. Обидно. Я так привык, что акселерация поработала на меня» что начал воспринимать малый рост рыцарей, как уже привычная. Широкую, как теннисный корт, грудь великана закрывает стальная кераса. И я готов поспорить, что она не тоньше, чем в три пальца. На поясе два ножа, широкий и узкий, а в руке настолько исполинский топор, что я задержал дыхание. Если этот великан способен просто поднимать его над головой, он уже богатырь. Сэр Стефан ахнул в отчаянии. «Что? Неустрашимый сэр Грюнвальд, прославленный великими подвигами, все-таки решил сражаться на стороне южан?» Я смолчал, не знаю, как комментировать. За нашими спинами кто-то вскрикнул в недоумение. «А что случилось? Неужели из-за сэра Вальдемара? Трудно поверить, они же были такими друзьями!» Рыцари обеспокоенно переговаривались, в то время как эти двое гигантов, сэр Грюнвальд со своим могучим вассалом Вальтером де Греем, неспешно пересекли поле и подъехали к южанам. Те радостно приветствовали их, дали место в своих рядах. «А что случилось?» — поинтересовался я. Сэр Стефан сказал горестно. «Сэр Грюнвальд отбил у сэра Вальдемара прелестную дочь сэра Цварга». За это сэр Вальдемар отбил у сэра Грюнвальда печень, почки, гениталии и охоту отбивать у сэра Вальдемара молоденьких женщин. Да, это серьезная причина, чтобы предать родину. Он взглянул непонимающе. Я ругнулся про себя, ведь у рыцарей нет такого понятия. Для них весь христианский мир — родина. А то, что короли постоянно перекраивают свои владения, то завоевывая, то теряя, то, приобретая при женибе в наследство, рыцарей не колышет. И ради такой ерунды не станут ссориться с добрыми соседями, чьи земли оказываются то в одном королевстве, то в другом, а то и вовсе объявляются несуществующими. — Сэр Вальдемар, — спросил я, — надеюсь, в наших рядах? Сэр Стефан воздел очи к нему. Увы, король Кольдер не отпустил его на турнир, считая небоугодным делом и даже противным церкви. Сейчас я, глядя на ряды южан, начинаю верить в мудрость церкви. Я оглядел ряды своего отряда. С удивлением и замешательством увидел, что все с ожиданием смотрят на меня. В переднем ряду, держа длинные копья, пока что, остриями к небу, выравнивают коней в линию доблестные рыцари. Из них я знаю разве что Стефана». Вдали поднялось пыльное облачко. Блеснули искры, выдавая не то доспехи, не то блеск обнаженного оружия. Ветерок подул сбоку, пыль снесло в сторону. Стало видно, что в нашу сторону мчится на взмыленном коне сэр Смит. Он остановился. Коня шатало так, что тронь пальцем рухнет. Бедное животное расставило все четыре ноги и старается удержаться на ногах. Смит соскочил на землю. Вскричал в сильнейшем беспокойстве. «И опоздал?» «Вы в списках», — заверил я, широко улыбаясь. «Коня, сэру Смиту, посвежее, ибо драться он будет со всей христианской яростью». «Спасибо», — воскликнул Смит с таким чувством, что некоторые из рыцарей прослезились от такой жажды отважного усача поскорее скрестить оружие с врагами и, возможно, первым пасть под их ударами. Я указал на неподвижное войско южан и сказал с яростью. «Смотрите на них! Они подло оскорбили нас, но этим освободили нас от клятвы драться честно и с соблюдением всех правил. Они первыми нарушили, так что Господь в моем лице освобождает вас от всех турнирных запретов. Помните, они уже показали, что плюют на все правила». Они будут убивать вас без жалости, не считая себе равными. Не сдерживайте своих разящих ударов. Я уже не говорю, что кони и доспехи все равно будут вашими». Они смотрели горящими глазами. Я подумал, что речь насчет отнять и поделить вообще-то удалась. В каждом из нас есть это нехорошее стремление ударить больнее. Но цивилизованность сдерживает а христианская культура придает лоск и обоснование. Почему бить нельзя вообще? Я же высвободил в каждом дедушку Фрейда, велел отбросить эту самую химеру, как-то странно называемую, и заранее простил от имени Господа все возможные перегибы и эксцессы». Сэр Смит проревел густым голосом. «Не посрамим! Мы им покажем, кто здесь бастарды!» Я кинул взглядом свой отряд. Сэр Смит, Стефан и еще двое рыцарей слезли с коней и в последний раз придирчиво проверяют, чтобы у всех помимо копья, меча и кинжала был под рукой боевой топор или булава. Южане все опустили забрала. Выглядят стальными чудовищами, киборгами, бездушными терминаторами. Я ощутил, как ярость разгорается сильнее и сильнее. Слязгом вытащил меч и, указав острием на врага, сказал с чувством. «Братья! Сейчас все мы братья, ибо вышли со всей решимостью против зла. На той стороне не рыцари, как вам кажется. Там зло. Разве рыцари не погнушались бы пользоваться численным превосходством или принять в ряды перебежщиков, которые отбросили высокие рыцарские мотивы, а руководствуются... Такими низменными, кто кому отбил гениталии. Помните? Это начиналось как турнир. Но сейчас это уже не турнир. Это битва со злом, с прагматизмом, с превосходящими силами. Не противника, а врага. Но это им для победы необходимо пятикратное превосходство сил. А мы, как маджахеды и шахиды, и в малом числе не страшимся этой заокеанской чумы. «Ударим же со всей яростью, со всем священным безумием!» Судьи уже поглядывали нетерпеливо. В нашу сторону поскакал Герольд, крикнул еще издали. «Сэр Ричард, ваш отряд готов?» «Готов!» — ответил я и закончил, обращаясь к рыцарям, глаза которых уже горят огнем жертвенности. Из-под железных шлемов слышны всхлипывания — а пальцы на древках копий побелели от жажды ударить по врагу. «Помните, эта победа будет воспета всеми бардами и войдет в историю как победа над врагом. Вы сейчас защищаете весь рыцарский мир от адвокатов. С нами Бог, так кто же против нас? И все эти великолепные кони и доспехи будут вашими». Вряд ли они поняли, о каких чудищах я говорю. Только чувствовали, по моему отвращению, что это невообразимо мерзкое. Однако громко и требовательно пропела труба, я крикнул страшно. — В атаку! Сокрушим! С нами Бог! Стальная масса железных людей на укрытых железом конях двинулась сперва шагом, затем перешла на рысь. Потом земля задрожала под тяжелым галопом трех сотен могучих коней. Копья уже опустились. Перед мчащимися во весь опор всадниками движется защищающая их стальная щетина длинных толстых жал. С той стороны, навстречу с грохотом, от которого стонет земля, несется такой же стальной вал, что грозит смести с лица земли все живое. Я старался не вырываться вперед. Лучше в общей линии, тогда с боков не всадят копья. Но острое чувство тревоги холодило сердце. Именно сейчас самый удобный момент для герцога Валенштейна — сквитаться за Маркграфа. Грохот копыт стал оглушительным. Это добавился грохот от копыт коней противника. Они выглядят страшной всеуничтожающей силой. Но не надо забывать, что и мы тоже выглядим так же. Громовой удар. Словно столкнулись две стальные лавины. На трибунах и холмах вскрикнули оглушенные зрители, хватаясь за уши. Бронированные кони ударились, подобно носорогам, головами, везде треск разлетающихся в щепки копий, ляск металла, топот, дикое ржание коней и первые крики раненых. Я держал рукоять копья в левой руке. Прицелился взглядом в забрала блестящего рыцаря с пышным плюмажем на гребне конического шлема. сотрясающий удар руку тряхнула. Почти тут же я перенацелившись успел ударить второго, а затем и третьего. Дальше впереди только стремительно приближающийся деревянный забор, поверх которого выглядывают испуганно-восторженные лица, а в моей руке Обломок копья. Развернув коня, я нащупал рукоять меча. Южане тоже прошли поле по всей длине, выбив и седел несколько наших, а теперь у края той ограды спешно разворачивают коней. Я не успел ничего крикнуть своему потрепанному отряду, как барон Доброжелен повернул коня. Копье нацелилось в мою сторону. Я еще не понял, что случилось, но так как подсознательно ждал чего-то подобного, в последний момент резко подал коня в сторону. Зайчик моментально скакнул в бок, барон с копьем наперевес промчался мимо. Я крикнул сэру Смиту, чтобы он был рядом, а когда барон круто повернул коня, спросил громко, перекрывая шум и лязг металла. — Что случилось? Барон, вы не обознались? Его лица под шлемом не видно. Но в узкой щели забрала, глаза горят, как уголья, раздуваемые ветром. Из-под стальной маски донесся сдавленный от ненависти голос. «Ты! Сволочь! Ты! Убил сэра Зингерлефта фон Браун де Хельге!» «Да!» — крикнул я. «Это ваша родня?» «Он мог бы стать ею! Он готовился обручиться с моей дочерью!» «Значит!» — крикнул я. «Это ты подослал убийцу, что всадил в меня отравленную стрелу!» Он гулко захохотал. «Да, он не сумел тебя отправить в ад, но это сделаю я!» Я дотянулся к опешившему сэру Смиту и выхватил у него из рук копье. «Стефан и еще двое рыцарей держатся от нас вблизи». Готовы прийти на помощь вожаку отряда, на которого сейчас будут бросаться в первую очередь. Рядом с треском раскалываются щиты и панцири копья. Частый и звонкий стук металла о металл на миг создал сумасшедшую иллюзию, будто вокруг меня работают сотни мирных кузнецов. Но мимо пронесся обезумевший конь с вцепившимся в гриву всадником. Шлем разрублен. Кровь стекает по плечу и руке, и я с беспощадной ясностью видел, что турнир без всякого плавного перехода превратился в сечу. «Не кажи гоп!» — посоветовал я мрачно барону. «Поберет, батька! С нами бог! Ну, не со всеми!» Я чувствовал, как они оба обомлели, увидев, что я легко ухватил копье правой рукой, но конь барона уже набирал скорость. Тот по неволе опустил копье, нацелившись мне снова в правое плечо. Еще одно подтверждение. Я пустил зайчика втрое быстрее, чем может развить скорость рыцарский конь в полном вооружении. Барон опешил еще больше, не успевает собраться для удара. Мы налетели, как гроза. Острие моего копья с хрустом, проломив стальной панцирь, углубилась словно скальпель, в плотную скорлупу рака. Еще раз треснуло, словно молодой лед. Окровавленный наконечник высунулся с той стороны. Я в бешенстве налег на древко, всаживая все дальше и дальше, пока Дебра -Желен не оказался от меня на расстоянии вытянутой руки. Но он не воспользовался тем стандартным приемом из арсенала героев, каким Артур зарубил Мордреда. Русские витязи в ледовом побоище в массовом порядке поражали длиннокопейных псов-рыцарей. Только всхлипывал в смертельном ужасе. Открыл рот для истошного вопля, но оттуда хлынула кровь. Он забулькал, словно тонущий в болоте. Бледное лицо на глазах вытягивалось, словно воск под горячим солнцем. Я с ненавистью смотрел в маленькие свинячьи глазки, что вдруг стали как блюдца. «Ты!» — пробулькал он. «Ты! Обманул!» «Жалуйся в аду!» — ответил я. Уперев древко в опору в седле, «Зайчик, не подведи!» Я напрягся изо всех сил, с усилием приподнял копье с наколотом на него бароном. Тот задрыгал ногами в воздухе. Зайчик быстро пронес меня к трибуне. Я опустил копье, ослабевшие руки больше не держат, тело барона медленно соскользнуло под древку на землю. С трибун на меня смотрят молча и с ужасом, я сказал громко. «На мое копье прилипла какая-то грязь. Прошу почистить или дать новое?» В ответ ошарашенное молчание. На меня смотрят лица почти такие же бледные, как и у слившего кровь барона, что все еще вяло дергает конечностями. Уильям хмыкнул, в глазах грозное веселье. Старый боец многое понимает, остальное чувствует, — сказал властно. — Сэр Ричард, это не грязь, это вы кусок дерьма подцепили. Заменить копье сэру Ричарду! Оруженосцы ринулись с двух сторон, на плечах исполинские копья. Я подхватил первые же неработающей рукой, гикнул и ринулся в схватку. Второй удар столкнувшихся отрядов оказался еще страшнее. Треть наших сброшена с седел. Среди южан особенно неистовствовали несокрушимые Валенштейн, Блэкгард, Клаузенс, еще двое прибывших гигантов, сэр Грюнвальд со своим могучим вассалом Вальтером де Греем, а также прибывшие в последнюю минуту семеро конных рыцарей на огромных, как слоны, боевых конях. Их доспехи все так же сияют небесно-голубым светом. Плащи не спадают с широких плеч и накрывают конские крупы, словно и нет жестокой сечи, разве что наконечники длинных копий уже не блестят расплавленным золотом. Одни обогрены алом. Другие срублены и втоптаны копытами в землю. Со сторон южан только один вылетел из седла, да и то лишь потому, что нога выскользнула из стремени. К счастью, один из моих рыцарей тут же бросил копье и, схватив булаву, с такой силой ударил противника по шлему, что от железного звона даже у меня заныли зубы. «Вот оно!» — мелькнуло у меня. Рыцари всегда дрались, каждый за себя, не обращая внимания на военачальников. Это было самым слабым местом, потому их победили спаянные дисциплиной простолюдины. Но сейчас наши ощутили общность против южан. А это уже заставляет действовать сообща. Южане намеревались снова разъехаться и продолжать схватку на копьях. Ведь тем, у кого копье сломано, Тут же оруженосцы подают новые, но наши, по моему сигналу, выронили копья и, выхватив боевые топоры, булавы, мечи, принялись нещадно рубить гадов, продавшихся сатане, ибо ни один рыцарь не воспользуется так подло численным преимуществом, да еще на глазах у зрителей прекрасных дам. На турнирном поле грохот и неумолчный звон. Словно тысячу кузнецов торопливо чинят рыцарские доспехи. Страшно кричали кони. Поднялась пыль, под копыта летят пышные плюмажи. Пучки редких перьев с треском раскалывались последние копья. Блестящие панцири покрываются кровью и грязью. Раскалываются, как прочные скорлупы устриц под натиском неумолимого железа. Мое копье разлетелось в дребезге на четвертом всаднике. Я едва успел избегнуть стального острия. Чиркнуло слева по шлему. Сам взмахнул кулаком в латной рукавице. Послышался гулкий звон. Словно ударил в пустотелый колокол. А моя рука занемела по локоть. Зайчик быстро понял, что от него требуется. Сбивал корпусом коней вместе со всадниками. Некоторые оставались лежать. Оглушенные падением, другие вскакивали довольно резво, но один удар по шлему опрокидывал их в пыль. Несколько рыцарей двигались за мной, быстро выхватывая коней с опустевшими седлами, а кому не доставалось коня, тот захватывал в плен кувыркающегося рыцаря. На стороне южан, так называли отряд герцога Валенштейна, Во главе Клина свирепствовал сам герцог, а также Блэкгард и неустрашимый Грюнвальд. Его могучий вассал Вальтер не отставал от него ни на шаг. Больше похожий на огра, чем на человека. Кто-то из наших чертыхаясь назвал их заговоренными, я же мутантами. От их ударов всадники вылетали из сёдел, как будто выбитые гигантской битой. Грюнвальд и Вальтер — Опрокидывали коней со всадниками точно так же, как делал я. И когда я увидел их вблизи, дрожь пробрала до мозга костей. Противная слабость едва не заставила выронить меч. Все наши обнажили мечи или бьются боевыми топорами, которыми куда удобнее раскалывать шлемы и панцири, чем мечами в время как растерявшиеся южане все еще не выпускают из рук непригодные в ближнем бою длинные копья, которыми рассчитывали сбросить на землю противников, не входя с ними в ближний бой. — Даешь полный контакт! — прорычал я. — Это вам не крылатыми ракетами с авианосцев. Рубите их! С нами Бог! Все получат по сто тысяч гурей! Нет пощады врагу! Кони и доспехи ваши!